Глава 15. Сидя в танке, я дожидался Дымова. Договаривались же с ним встретиться у здания штаба. Минут 10 раздраженно смотрел в командирскую оптику на двухэтажный особняк, на алый флаг со свастикой над входом и на лежащих ничком пленных. Целых 8 офицеров от Гауптмана и обер -лейтенант. Только в живом виде их распишут на два экипажа. А если бы я всех лично расстрелял, Наградные достались бы мне одному. Но я же так богатый. И гуманист. Наконец приехали четыре танка «Рысь-1». Экипажи с дисковыми автоматами выскочили из люков. Четыре танкиста подошли к пленным, остальные побежали в здание. Я сказал своим, что можно размяться, и, прихватив автомат, вылез на броню. Спрыгнул на брусчатку, и ко мне подошел капитан Дымов. Он сказал. «Извини». «Заехал повидать маму. Жива старушка». «Очень рад», — проговорил я. Постояли молча. Мои ребята с интересом смотрели на ополченцев. Они пленных по одному легкими пинками поднимали, обыскивали и, отобрав оружие, строили. В здании временами раздавались автоматные очереди. Из входа показались два танкиста. Один с виду молодой звонко крикнул. «Можно!» Второй усатый и солидный указал ему на флаг со свастикой и сурово сказал. Непорядок. Один танкист посадил второго на плечи, а тот мудрил скреплением. Я и Дымов их с краю обошли и направились в здание. Далеко не пошли, открыли двери в первый кабинет. Уселись на стулья у стола. Я иронически посмотрел на портрет фюрера Шульца, еще без усов и бороды. Дымов сказал. «Меня Лешей зовут». «Артем», — представился я. «Что думаешь делать дальше, Тема?» — спросил он. «Как что?» — не понял я вопроса. «Полностью захватим город, оставим батальон гарнизона и продолжим рейд». «Ну, так я и думал», — сказал Дымов. «А кого хочешь посадить в гарнизон?» «Сам кого-нибудь назначь», — пожал я плечами. «Это приказ?» уточнил капитан. Я внимательно на него посмотрел. Что-то в ситуации от меня ускользает. Серьезно ему говорю. Капитан Дымов, приказываю назначить командующего гарнизоном и выделить войска. Только ты сразу не ори, хорошо? Вдруг мягко попросил Леша. Я настороженно кивнул, и он продолжил. Командовать гарнизоном назначаю себя, капитана Дымова. У меня сам с собой беззвучно открылся рот. «Как командующий гарнизоном, я привлекаю к защите города твой батальон и приказываю тебе закончить рейд», — сказал Леша. «Да ты совсем охренел?» — спросил я эмоционально. Просил же сразу не орать. Поморщился Дымов. «Вот как ты понимаешь цель операции?» А, смешался я. «Ну...» «Окружение войск врага! Город этот, если получится!» Лёша кивнул и спросил. «А почему вдруг майор Петров решил отправить тебя с батальоном на верную гибель? Он же сказал, что отвлечение!» Ответил я и смущенно добавил. «И что-то личное, наверное?» «А генерал-майор Иванов знал?» – уточнил он. «Это нужно спрашивать у него!» — сурово сказал я. — И он очень хочет, чтобы ты спросил. Юмористически задрал брови Леша. — Ты к чему клонишь? — не выдержал я. Дымов зачем-то воздрился на потолок и кому-то там грустно сказал. — Похоже, он действительно не понимает, как его ненавидят. У меня снова открылся рот. Помолчав, с разъявленной варежкой я смог пролепетать. — Но мы же всем только помогали. «Кому всем? Пехоте, которая и так должна погибать?» – устало сказал Лёша. «А командование вы просто бесите. Вас ненавидят за то, что вы отдельны и подчинены прямо Совету обороны. Вас дали армии на время. Вы тычите в нос результатами, которые другим никогда не достичь». Я внимательно слушал его и смотрел во все глаза, а Лёша меня совсем добил. Да просто нигде не любят магов, а в армии особенно. На этом месте я даже поперхнулся и вообще стал очень удивленным. Дымов насмешливо проговорил. — А ты, оказывается, еще и боярин. Правильно говорят, что бояре бесконечно далеки от народа. Я прокашлялся и заметил. — Ну, я-то не бесконечно далек. Тоже вот воюю. Так почему, говоришь, в армии не любят магов? «Маги обходят тебя в производстве. В твоем начальстве всегда есть маги. Проверяют только маги», – терпеливо объяснил Дымов. «В дружины берут офицеров магов или с боевым опытом?» «У меня в дружине все маги с боевым опытом», – возразил я. «Вот, и там маги», – воскликнул Леша. «Да сейчас-то все с опытом», – примирительно сказал я. «А главное, что начальники пользуются нелюбовью к магам!» Важно, изрек капитан. «Только их подчиненный маг хоть чуть проявит нелояльность, мигом съедят. В мирное время еще можно уволиться!» Он мне улыбнулся. «И тут такой ты!» «Так знал об операции генерал-майор!» «И какая ее главная цель?» Я задумчиво помолчал и рассудительно сказал. Все это пока недоказуемо. Однако будем исходить из худшего. Пусть генерал-майор Иванов затеял ликвидировать мой батальон. Или изолировать, — поправил Дымов. Наши части просто не получат подкрепления. Завтра европеец вернет позиции, и мы останемся тут в окружении. — Может, сразу отойдем? — предложил я. — То есть уйдем из города без приказа? — насмешливо спросил Алеша. Тогда просто трибунал. А мы его еще не захватили, — сказал я полувопросительно. «Бойцам нашим это расскажи», — ответил капитан. «Да нафиг тогда ты сюда полез!» — заорал я вне себя. «Приказали провести рейд, назначили цели», — равнодушно сказал Леша и добавил смущенно. «И маму хотел проведать». «Ладно, что ты предлагаешь?» Устало спросил я. «Прежде всего не паниковать и не жечь зря горючее», веско сказал капитан. «Потом, без пехоты нам в обороне конец. а пехоте конец на захваченных позициях. Надо проводить сюда солдат. Я могу прогуляться с батальоном». «И тебя сразу арестуют», печально ответил Дымов. Я взглянул на него насмешливо, и он внес поправку. «Ну, могут попытаться». Нет, ты лучше будь в городе у всех на глазах. Ты наша главная надежда. Из-за тебя Совет Обороны найдет способ прийти в город. Надо лишь подольше продержаться. А как солдаты? Спросил я. Нам нужно установить границы с соседями, сопровождать трофеи и пленных. Пошлю пару рот, проговорил капитан. Надо только пленных допросить. Ты по-немецки говоришь? Я солидно кивнул. Для допроса пленных отвели маленькую комнатку с зарешоченным окном и простыми оштукатуренными стенами. Решили, что там мы не будем мешать работать с трофейными картами. Для них углубленное знание языка не критично. Потом, если что, меня спросят. Из мебели в комнатке стояло всего два стула. Один обычный, обитый тканью и с гнутыми ножками, а другой массивный, прямой и чисто деревянный. На подлокотниках и ножках зачем-то ремни. Ножки замурованы в бетонный пол. Пленные на этом стуле становились серьезные. От волнения бледнели и охотно отвечали на вопросы. Весело допрашивал стоя заместитель Дымова, старший лейтенант Серегин, а я, как боярин, сидя сурово переводил. Сначала шли стандартные вопросы. Имя, чин, должность. Потом Старлей спрашивал, знает ли пленный в городе склады с ценным имуществом. Просил указать адреса или показать пальцем на городской карте. После некоторых ответов Серегин убегал на несколько минут доложить. Допрашивали только офицеров. Они стояли в коридоре на коленях, руки на затылке, под контролем двух танкистов с автоматами. Еще не допрошенные – носами к правой стенке, уже допрошенные, соответственно, к левой. Когда допрошенных накапливалось пять голов, их под конвоем куда-то уводили и приводили пять свежих. А я-то думал, что девять пленных немного. Ага. Нахватали этих сокровищ по всему городу, а нам возись. Впрочем, очередь двигалась быстро. Да я и не углублялся в диалоге, только переводил. Мысли мои занимал разговор с гауптманом Дитрихом Шепардом. Его я попросил усадить на особый стульчик первым, Говорили по-немецки. Серегина беседа в целом не касалась. Дитрих представился, сказал, что в армии просто служит переводчиком. Чин и отдел ему дали только из-за шумихи вокруг моего имени. Дитрих на самом деле доцент университета в Нюрнберге, и в Германии все с его подачи считают меня попаданцем. «Я помню, что ты обещал убить всякого, кто тебя так назовет, сказал Дитрих. «Давай тогда обсудим только факты». Я лично присутствовал на эксперименте профессора Штанмайера. «Опиши опыт», — сказал я. Дитрих подробно рассказал о скатерти с древненорвежскими рунами на столе. Профессор всех заставил учить, до сих пор сняться. Потом поведал о бедном Гансе, которого положили на стол, и над ним маги, взявшись за руки, образовали кольцо. А Штанмайер ударил Ганса по темени кувалдой. «Фиг с ними», – сказал Дитрих. «Тут интересны некоторые моменты. Первый – это то, что Германии нужен попаданец, нужны знания немагического мира. Второй – что эксперимент все-таки по-своему сработал, кто-то стал попаданцем. И третий – что в Москве точно обо всем знали с самого начала. Он прищурил на меня свои невероятно отвратительные глазенки и Гундоса заявил». Твой первый убитый на дуэли прекрасно знал про опыт и твою историю. Не просто так он назвал тебя попаданцем. Я поскреб шлемофон сзади. Мой первый служил епархии. Сергей Жучирин тоже там служил и искал попаданца. Он абсолютно уверен, что я и есть попаданец. И дело даже не в том, что он прав. Я теперь знаю, что все это случилось не на пустом месте». «Правда интересно?» – спросил Дитрих. Я задумчиво кивнул. «Тогда из благодарности поможешь мне в исследовании?» – проговорил он. «Скажи, пожалуйста, что для тебя родина?» Мои брови полезли на лоб, вырвался на смешливый вопрос. «Чего тебе сказать?» «Вот и ты такой же!» – молвил он с горечью. «Я всю дорогу спрашиваю у русских о родине а они говорят про березки или сразу шлют в жопу. Я рассмеялся в его отвратительное лицо. Ты тут все время об этом спрашивал русских? Дитрих рассеянно заговорил. Ну что тут смешного? Все говорят о родине спокойно и рассудительно, только вы постоянно насмешничаете. Можно подумать, что русские родину не любят. Но Европа воюет с вами и точно знает, что вы готовы гибнуть за родину. Так что же для вас родина? Может, мы бы и не воевали, если бы это знали. Я отсмеялся и снисходительно сказал: Запомни, Дитрих, ни один русский не станет обсуждать родину с чужим. Или это окажется не русский. Русский будет говорить об этом серьезно далеко не с каждым, кого считает своим а большинство вообще ни с кем об этом не говорят. Он в сомнении на меня моргал, и я попробовал подобрать аналогию. «Вот ты много знаешь русских похабных анекдотов!» Дитрих уверенно кивнул. «Русские любят их рассказывать и часто матеряться. Но вспомни хоть один пример, когда русский с кем-то серьезно обсуждает свою маму, сестру, жену, Он ни полслова о них не скажет, а Родина еще интимней, в ней больше мистического, потому немцев всегда будут слать в жопу». «Но это же неправильно!» – возразил Дитрих. «Если в Европе не поймут, что значит для русских Родина, нельзя договориться, война будет идти всегда». «Война прекратится намного раньше, европейцы очень хотят жить». Мягко сказал я ему и обратился к конвою по-русски. «Увести! Давайте следующего!» Дитрих сам все понял. Встал, сложил руки за спиной и направился на выход. Старший лейтенант Серегин проворчал. «Столько времени с ним потеряли! Скажи, хоть с чего ты так ржал!» «Да этот немец спросил, что для меня родина!» Ответил я без улыбки. Конвой привел и усадил на стульчик нового немца, но старший лейтенант Серегин к допросу готов еще не был. Разогнуться я ему помог и придерживал за плечи, а он икал и булькал. Телефон, телеграф, вокзал. У нормального русского в крови. Танкисты умели захватывать города, тем более Леша Дымов, В этом родился. Он заранее отдал комбатам правильные приказы, а сам поехал к штабу. Только по пути к маме заехал, к старенькой учительнице Людмиле Васильевне. Она так ему обрадовалась, так на него смотрела. А он смущенно вручил ей коробку сухого пайка, сказал, что покушал, что будет на войне осторожным и что еще обязательно приедет. А пока у него дела. В других официальных учреждениях тоже все прошло довольно мило. Автоматные очереди, которые услышал Артем, можно считать исключением. Офицеры с перепугу сунули руки к кабуре или совсем держали телефонную трубку. Иные даже в трубку говорили что-то непонятное, но подозрительными немецкими голосами. На телефонной станции пока отключили межгород. Телеграф временно не отправлял телеграммы, хотя и принимал все заявки. Частью руководство железной дороги застрелили, а частью склонили к сотрудничеству. И железная дорога по своим каналам везде давала зеленый свет, то есть принимала грузы в прежнем объеме. А у военных ведь своя отдельная связь. Лёша Дымов в новом своем кабинете грустно смотрел на дребезжащие телефоны и думал, что же с ними теперь делать. По немецкому языку он получил в школе удовлетворительно. Немецкий же генерал с бакенбардами тем временем проснулся, потянулся, откушал большую кружку кофе со сливками и к нему булочку с маком и пошел на улицу. Там он уселся в опель «Адмирал» и через пять минут подъехал к штабу. Танкист Егорка, который помоложе, успел сбегать в танк за пассатижами и с умным видом разбирался с креплением флага на могучих плечах тоже танкиста Степана Кузьмича, что постарше и с усами. Увидел, значит, он как у штаба, рядом с танком остановилась большая черная машина, из нее вышел немецкий генерал с бакенбардами и, сделав недовольное лицо, пошел в здание. Степан Кузьмич слегка растерялся и повернулся к генералу, отдав от неожиданности честь. Егорка же ничего за своим занятием не видел. Он выронил пассатижи, упал с плеч Степана Кузьмича, но успел руками схватиться за древко флага. Дерево не выдержало и на брусчатку упал Егорка. Его накрыло алым флагом со свастикой и по шлемофону досталось обломком древка. Генерал на все это холодно посмотрел, сказал по-немецки «Наберут по объявлению» и прошел в здание. Степан Кузьмич снял со спины автомат и вошел следом. Поднялся за немцем на второй этаж по большой лестнице, прошел немного по коридору и зашел за генералом в кабинет. Немец огляделся в пустой приёмной. На полу валялись какие-то бумаги. Он обернулся к Степану Кузьмичу и что-то спросил недовольным тоном. Тот ответил: "Хендехох, сука". До генерала стал доходить момент ситуации. Лицо его вытянулось, а руки медленно поднялись вверх. Степан Кузьмич постучал в двери, сразу открыл и спросив кого-то: "Можно?" обернулся к генералу, указав дорогу стволом автомата. «Туда! Шнеллер!» Допросили пленных и пошли к Дымову доложиться. «Не, я с некоторых икаю. Был Алёша командиром полка, вперся в кабинет командующего целой немецкой армией. На дверях немецкая табличка осталась. А теперь Леша, совсем командующий гарнизоном. Весь смех в том, что я его назначил, и мне он теперь начальник. Сидит такой важный, на столе автомат, а в гостевом кресле немецкий генерал. Немаг, с бланшем под левым глазом и немного распухшим носом говорит кому-то по телефону. «Не знаю, что с танками этого Дайса. Еще не докладывал. Какие русские танки? Ах!» Не видел ли я русские танки? Я их вообще никогда не видел. Не интересуюсь таким дерьмом. Молодой человек, вы серьезно думаете, что я знаю, почему не работает гражданская связь? Езжайте на телефонную станцию сами, а мне некогда. Русские заняли наши позиции недалеко от города? И вы так спокойно об этом говорите? Я немедленно уезжаю со штабом. Да, я командую армией, но... Я, конечно, могу приказать отойти к городу своим 25-й и 19-й пехотным дивизиям, но это все равно очень близко. Хорошо, жду в городе части из резерва фронта. Хайль Шульца. Генерал положил трубку на рычаги и холодно воззрился на капитана Дымова водянистыми синими глазами. Тот спросил меня. — Эта скотина ничего лишнего не сказала? — Вроде ничего, — пожал я плечами. Он должен отвести к городу две дивизии с фронта и ждать подкрепления из резерва. «Присаживайтесь, парни!» – предложил Алёша. Я и старший лейтенант Серегин взяли креслица у стенки и сели к столу. «Плохо у меня с немецким!» – признался капитан. «Тёма, скажи этому козлу, чтобы передал приказ дивизиям!» Я обратился по-немецки к генералу. Тот взялся за телефонную трубку и велел соединить с ландышем 1 и ландышем 2. Связь работала нормально. Немец властно кому-то приказал отходить к городу. — Встретим, — деловито кивнул капитан. — Может, повезет. — А что делать с частями резерва? — спросил я. — Тут сложнее, — ответил Дымов и задумчиво сказал. — Нельзя нам это обсуждать при немце. И одного тут не оставить. — Он разве понимает по-русски? — спросил я капитана. — Немного научил, — криво улыбнулся тот. Генерал холодно проговорил на корявом русском. — Сам скотина, козел! Обзывать пленный! Я, пожалуйста! — Пожалуюсь, — поправил я. — Я, я, — сказал немец угрюмо, глядя на Дымова. — «Офицерен, але слушать! «Он первый начал», — сказал мне капитан. «Это очень интересно», — ответил я и уточнил ледяным тоном. «Только как ты собрался захватывать немецкий штаб, когда у тебя никто не знает немецкий язык? Ты же вот сидишь!» — воскликнул Алёша. «А я занят!» — тоже повысил я голос. «Кого в городе знаешь с немецким, чтоб прям мог поручиться?» «Если только маму попросить», — ответил он растерянно. «Тогда беги за мамой, Алёшенька!» Проговорил я с кривой усмешкой. Дымов печально вздохнул, поднялся. Сказал мне и Серегину: «Только вы тут пока сидите!» И, прихватив автомат, вышел из кабинета. Немного посидели молча. Генерал обратился ко мне по-немецки. «А я действительно пленный?» «Действительно!» Сказал я. «И меня не убьют?» Уточнил немец. «Нет!» ответил я. «А будут кормить?» сказал пленный. «Будут», буркнул я. «Скоро уже время обеда», важно заметил генерал. Я обратился к старшему лейтенанту. «Серегин, принеси что-нибудь пожрать пока». «Слушаю, боярин», сказал тот и вышел из кабинета. «Он тебе?» сказал, боярин. По-немецки осторожно спросил генерал. «Мне», сказал я. «И ты настоящий боярин?» – удивился немец. «Настоящий», – ответил я сдержанно. «А почему такой молодой?» – уточнил пленный. «Потому что заткнись нахрен», – сказал я подчеркнуто вежливо. Он оскорбленно поджал губы. Настала долгожданная тишина. Через четверть часа вернулся Серегин с коробками в руках и привел молодого танкиста. Тот нес чайник и мешок, Вдвоем принялись накрывать на стол. В чайнике оказался горячий и сладкий чай. В мешке оловянные ложки, кружки, булка хлеба и три банки американской тушенки. А в коробках – стандартный сухой паек. Я вытащил из ножен на поясе нож и стал резать хлеб и сухую колбасу. Танкист пожелал всем приятного аппетита и вышел. Немец подозрительно смотрел на продукты. Я сказал генералу. Ешь, все равно другого не будет. Он взял банку тушенки и попытался, подражая нам, открыть ее ключом. Получилось с первого раза. Немец взял ложку, попробовал и быстро вошел во вкус. Ишь, как по мясу соскучился, прокомментировал Серегин и, понизив голос, сообщил мне доверительно. Говорят, они к нам от бескормицы полезли, даже генералы недокормленные. «Может и так», – пожал я плечами. Когда пили чай с бутербродами, пришел Дымов и привел танкиста с автоматом и двух пожилых женщин. Одна в очках и полноватая, а вторая худенькая с перманентом. «Так и знала!» – воскликнула дама в очках. «Давятся в сухомятку!» «А это моя мама, Людмила Васильевна», – сказала Алеша. «И ее коллега, учитель немецкого Регина Югановна. «Очень приятно» сказали я и Серегин, а немец что-то благосклонно промычал с полным ртом. «Где у тебя кухня?» — строго обратилась Людмила Васильевна. «Не может быть штаб без кухни!» «Спросите у немца!» — ответил капитан Дымов. «А у нас совещание!» «Только недолго!» — сказала она властно. «Уже пора обедать!» «Ага!» — молвил Алёша и поспешил выйти. Я и старший лейтенант Серегин пошли за ним. В приемной он сказал, что надо уйти в соседний кабинет или даже дальше. Мы прошли по коридору два кабинета и зашли в третью дверь. На столе сидели два танкиста и, положив рядом автоматы, играли в немецкие карты с голыми девками. Дымов велел им встать с той стороны у дверей на охрану. И когда они бросили карты на стол и, прихватив автоматы, вышли, предложил мне и Серегину присаживаться. Дымов смахнул со стола иностранную полиграфию, чтоб не отвлекало, и строго заговорил. «Тут я должен просто приказывать, а вы исполнять. Но вы же мой заместитель и целый боярин, должны понимать маневр. Мы захватили город, и немец этого пока не знает. Нужно этим воспользоваться. Старший лейтенант Большов, ты с батальоном осторожно выходишь из города на восток, перекрываешь дороги окруженной армии и встаешь в засады. «Артиллерию на марше пропусти, пехотные части расстреливай!» «До огневого контакта радиосвязь запрещена!» «Слушаю!» — сказал я. «Старший лейтенант Серегин!» — проговорил капитан. «Ты с первым батальоном аккуратно берешь в плен всех, кто подойдет к городу!» «Слушаю!» — сказал Серегин. «Совещание окончено, приступайте!» — велел Дымов. «А маневры?» — возмутился я. «Вот ты, например, что будешь делать?» «А я организую тылы», — невозмутимо ответил Дымов. «Думаешь, быстро захватываются города? Вот на станцию прибывают немецкие поезда с грузами. Кто их будет разгружать? На чем отвозить? Куда складывать?» Я неуверенно посмотрел на Серегина и сказал виноватым тоном. «Да-да, занимайся всем этим сам». «Тогда выполняйте приказ», — проговорил капитан. «Слушаю» сказали мы с Серегиным, подскакивая и, козырнув, поспешили на выход. Сначала зашли с Серегиным в большой кабинет на первом этаже. Несколько наших офицеров при помощи пленных разбирались с картами, переводил Дитрих. Серегин сказал, что нам как раз нужны комплекты карт восточных окрестностей города. Парни живо собрали нам полные сумки. Во дворе мои танкисты стойко держали оборону. Все после обеда спали в машинах. Я выдал им карты и сказал направляться к вокзалу. А мне еще надо заехать за остальными, а то радиосвязь запрещена. Серегин взял «Опель-капитан», мне достался «Опель-адмирал» с водителем из танкистов «Дымова». Разумеется, водитель ехал на заднем сиденье, пока я рулил по городу. Требовалось заехать к своим на молокозавод и мясокомбинат, выдать карты и назначить задачи. На вокзале я вышел из легковой машины, отпустив водителя. Потом собрал командиров танков, выдал карты и объяснил задачу. Парни уложили карты в планшеты, серьезно покивали, разбежались к машинам. Я залез в свой танк, флажками с скомандовал идти за мной и велел Ване трогаться. Я специально дал Серегину небольшую фору во времени. Ехали по дорогам по следам танков и свернули в поле, когда они кончились. Чтобы пленить пушки, его войскам хватит 15 километров. Нам нужно столько же, чтобы их пропустить. И примерно 20 километров останется до позиции противника. Оставил про запас. Каждый ротный выбирал свои точки сбора машин и контроля. Я нарезал лишь сектора то есть лично я не парился, просто приказал Сани Ехал полем до да редкими опушками, а я смотрел в люк и размышлял о жизни. Что-то я делаю в жизни не так. В прошлый раз меня со всеми талантами никто не любил, даже избили в туалете, а закончил на гоночной трассе в лютой борьбе. Ладно, в прошлый раз родился и вырос в маленьком городке. Мама никто извать никак, все сам. Но сейчас ведь боярин, денег навалом. И что происходит в данную секунду? Меня все не любят и хотят убить. Даже Дымов не любит и убил бы, только в его положении это не выход. И раньше ведь все меня не любили и пытались убить. Одних дуэлей сколько. В корпусе, правда, меня за одно многому научили. Мухаммед и Авдей — рыси. Они вообще никого не любят. Катю сначала поработил. Только Миланья, христианка, любит всех. И меня тоже. Наверное. Не в ней дело. Просто не могут все люди подряд так ошибаться. Неужели я настолько вредный? В экипаже нормально ужился. И в батальоне все хорошо. Тут другое. Что-то с целеполаганием. Ага. Саня выбрал лесную опушку за холмиком от дороги. Ну, вроде пойдет. Я развернул командирскую оптику назад, заехали задним ходом между деревьями. Я, как самый сильный маг, и Павлик Зимин, как мой заместитель, поднялись на холмик. Залезли на березу, чтобы в бинокле было видно, и смотрим по очереди на дорогу. Пока очередь Паши. Вообще, на березу я залез потому, что командир всегда должен оправдывать свое существование. И зашило в жопе. Ну как бы я дожидался сигнала в машине? А так, мой или Павлика взгляды не почувствуют средний маг. Пусть и не было у врага магов, может, ночью привезли. А не маг может в упор на меня смотреть и ничего не видеть, если я того не хочу. Значит, просто исполняю я свою командирскую работу и думаю о своей неправильной жизни. Ведь все делаю верно. Вдалбливали с рождения, что нужно быть умным, смелым и защищать слабых, чтобы быть нормальным мужиком. У нормального мужика всегда все нормально. А в результате? Сижу на березе и смотрю в бинокль на дорогу. Моя очередь. Загадочная, сука, жизнь. Паша отпросился с березы слезть и размяться. Я, конечно, разрешил. Не пробовали минут пять просидеть на ветке? Вот и не пробуйте. Лучше на слово, поверьте. Все сразу затекает, как не ерзай. Залезли мы на дерево очень вовремя. Через полчаса на дороге показались мотоциклисты. Передний дозор. Это обнадеживает. Еще через 10 минут проехали грузовики с красными крестами в белом круге на тентах. Первым ехал госпиталь. Потом мое лицо расплылось в злой усмешке. Сколько воюю, а еще ни разу не видел, как европейцы возят по дорогам орудия. «Наверное, когда их по тылам танками давил, пушки стояли на позициях или на железнодорожных платформах, а тут по шесть коней тащат полевое орудие и боеприпасы на телегах. Хотя смешного тут мало. Как сами-то будем таскать пушки? Тоже животных уродовать?» «Не, об этом надо хорошо с Дымовым подумать, так что еще две батареи я пропустил без улыбки». Далее прошли два обоза из пяти и шести грузовиков «Опель Блиц» с каким-то имуществом. Ну, сгодятся нам машины или пехоте сменяем? И вот Павлик говорит, что показалась колонна солдат. А может, это передовой отряд и за ним батареи? Ну, не может же быть, чтоб на две дивизии три батареи по пять пушек. Даже если по другим дорогам прошло столько же, все равно получается мало. Велел Паша не дергаться. Судя по длине, прошла колонна маршевой роты. Настала моя очередь. Смотрю в бинокль с дерева. А европеец опять идет пехом. Думаю, а кто будет имущество разгружать? Те же снаряды на станции. Пропустил колонну. Снова прошла рота. Под березой разминаюсь себе, машу ногами, приседаю, а Павлик вдруг с решительной моськой слазит с дерева и говорит. «Идут гады!» «Этих точно не пропустим!» «Ладно», – пожал я плечами, и мы побежали вниз. Спускаемся, запрыгиваю в люк машины и говорю Ване, «Запускай двигатель!» А сам по инерции еще думаю о жизни. Не может того быть, что дело только в моей вредности. Да и не вредный я почти. В танке парни все улыбаются. Так, двигатель немного прогрелся. Я переключил рацию и скомандовал. «Погнали, парни!» «Выехали из лесу, объезжаем горушку, и я говорю своим!» Сережа, фугасные! Петя, бей с ходу. Цель – пехота!»